Протест против новой науки Видим, что одна часть учащейся молодежи порицала другую за воспитываемое новой наукой самомнение и заносчивую критику всеми признанных доморощенных авторитетов. Это не старческое охранительное брюзжание на новизны, а отражение взгляда на науку, коренившегося в самой глубине древнерусского церковного сознания. Наука и искусство ценились в Древней Руси по их связи с церковью, как средство познания Слова Божия и душевного спасения. Знания и художественные украшения жизни, не имевшие такой связи и такого значения, рассматривались как праздное любопытство неглубокого ума или как лишние несерьезные забавы, потехи. Так смотрели на бахарей, сказочников, скоморохов. церковь, Молчаливо их терпело, как детские рекреационные игры и резвости, а строгая церковная проповедь порой порицала их, как опасное увлечение или развлечения, которые легко могут превратиться в бесовские козни. Во всяком случае, ни такому знанию, ни такому искусству не придавали образовательной силы, не давали места в системе воспитания, Их относили к низменному порядку жизни, считали, если не прямыми пороками, то слабостями, падкой ко греху природы человеческой. Наука и искусство, какие приносило западное влияние, являлись другим, более притязательным видом. Они шли в ряду интересов высшего разбора не как уступки людской слабости, а как законные потребности человеческого ума и сердца, как необходимые условия благоустроенного и благообразного общежития, находившие свое оправдание в себе самих, а не в служении нуждам церкви. Западный художник или ученый являлся у нас не русским скоморохом или начетчиком отреченных книг, а почтенным магистром комедийных действий или географусом, которого само правительство признавало гораздо навычным во многих надобных мастерствах и мудростях. Так западная наука, или говоря общая культура, приходила к нам непокорной служительницей церкви и неподсудимой, хотя и терпимой ею грешницей, а как бы соперницей или в лучшем случае сотрудницей церкви, в деле устроения людского счастья. Древнерусская мысль, опутанная преданием, могла только испуганно отшатнуться от такой сотрудницы, а тем паче соперницы. Легко понять, почему знакомство с этой наукой тотчас возбудило в московском обществе тревожный вопрос, безопасна ли эта наука для правой веры и благонравия, для вековых устоев национального быта. Вопрос поднялся еще в ту минуту, когда проводниками этой науки были у нас свои же православные западно-русские ученые. Но когда учителями явились иностранцы, протестанты и католики, вопрос должен был еще более обостриться. Возбужденное им сомнение в нравственно-религиозной безопасности новой науки и приносившего ее западного влияния привело к тяжелому перелому в русской церковной жизни – расколу. Тесная связь этого явления с умственным и нравственным движением в московском обществе XVII века заставляет меня остановить ваше внимание на происхождении раскола в русской церкви.